Глава одиннадцатая. Кукушка в гнезде. Пол перевел взгляд со статной женщины, говорившей так ровно и твердо, на обезьяноподобного адвоката, сгорбившегося в кресле с выражением сфинкса на морщинистом лице. На мгновение юноша был настолько ошеломлен этим поразительным заявлением, что не мог вымолвить ни слова. Молодая девушка посмотрела на него своими жесткими голубыми глазами и улыбка заиграла на ее полных губах. Ее мать тоже посмотрела на него обаятельным взглядом, как будто восхищалась его юношеской привлекательностью, несмотря на хорошо выглаженную, но поношенную одежду. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» — сказал, наконец, Бикот, «Мистер Пэш». Адвокат поднялся, чтобы кратко изложить суть дела. «Насколько я понимаю, — сообщил он раздраженно, — эти дамы утверждают, что они жена и дочь Лемюэля Крила, которого мы знали как Аарона Нормана». «И я думаю, что именно Крил — его настоящее имя». — сказала пожилая женщина своим глубоким ровным контральта, продемонстрировав восхитительный набор зубов. — На объявлениях о вознаграждении и об убийстве стояло настоящее имя моего покойного мужа. — Норман не был вашим мужем, мадам! — возмущенно воскликнул Пол. — Согласна с вами, сэр. Моим супругом был... Лемуэл Крил, я прочла в газетах, которые проникают даже в тихую деревушку Ханс, где я живу, что Аарон Норман был убит. Но я и не думала, что он был тем человеком, который оставил меня больше двадцати лет назад с единственным ребенком на руках. Однако объявления, предлагавшие награду, уверяли меня, что Норман и Крил. «Один и тот же человек, поэтому...» Дама выпрямилась и посмотрела на молодого человека пронзительным взглядом. «Я приехала присмотреть за его домом. Из газет я поняла, что моя дочь наследница многих миллионов». Не «Миллионов», — поспешно поправил ее Пэш. Газеты преувеличили эту сумму только пяти тысяч в год, мадам, и все это завещено Сильвии. Кто такая Сильвия? Спросила миссис Крил словами шекспировской песни. Она дочь мистера Нормана, быстро сказал Пол, и помолвлена со мной. Миссис Крилл окинула взглядом его поношенный костюм и всего его с головы до ног, а потом снизу вверх. После этого она искоса взглянула на свою юную спутницу, и Тарас смеялась резким презрительным смехом. «Боюсь, вы будете разочарованы, потеряв богатую жену, сэр», ласково сказала пожилая женщина. «Я еще ничего не потерял!» горячо возразил Бикот. «И не то, чтобы меня интересовали деньги». «Конечно нет», — иронично вставила миссис Крил еще раз взглянув на его платье. «Но я должен заботиться о Сильвии Норман, с которой я не имею ничего общего. Она дочь вашего мужа, но не моя. Вот моя дочь, мод, законная дочь, «Лемуэль?» – многозначительно добавила пожилая дама. «Боже мой, мадам!» – воскликнул Бикот, побледнев. «Что вы хотите этим сказать?» Миссис Крилл подняла густые седые брови, пожала пухлыми плечами и сделала изящное движение белой рукой с кольцами. «Мне нужно что-то объяснять?» – спокойно спросила она. «По-моему, на это есть все основания!» Резко воскликнул Пол. «Я не позволю, мисс Норман, потерять свое состояние! Или...» «Или вы сами потеряете его, сэр. Я вполне вас понимаю. Тем не менее, я уверена, что закон этой страны защитит через меня права моей дочери. Она передает наследство в мои руки». «Да». Подтвердила девушка таким же полным, сочным и мягким, как у ее гладколицей матери, голосом. «Я передаю все в ее руки». Пол сел на стул и со стоном закрыл лицо руками. Он думал не столько о потере денег, хотя и это было немаловажно, сколько о позоре, который Сильвия должна была теперь испытать. Но затем в его сознании вспыхнул проблеск надежды. Мистер Норман был женат на матери Сильвии под своей фамилией. Вы не можете доказать, что этот брак недействителен, заявил юноша. У меня и нет такого желания. Когда состоялся этот брак? Бикет посмотрел на адвоката. Двадцать два года назад, ответил тот и назвал точную дату. Миссис Крил порылась в черной софьяновой сумке и достала оттуда потрепанный синий конверт. «Я подумала, что это может понадобиться», — сказала она, передавая его Пэшу. «Там вы найдете мое свидетельство о браке. Я стала женой Лемеля Крила тридцать лет назад. А поскольку я еще жива, боюсь, что последующий брак...» Дама вежливо улыбнулась и снова пожала плечами. «Бедная девочка...» — воскликнула она с нескрываемым высокомерием. «Сильвия не нуждается в вашей жалости!» — воскликнул Бикот, уязвленный этим намеком. «На самом деле, сэр!» — возразила миссис Крил печальным голосом, но с видом вероломной кошки. «Боюсь, она нуждается в жалости всех здравомыслящих людей». Многие стали бы говорить о ней, резко узнав, как она чуть было не получила чужое наследство. Но мои беды научили меня милосердию. Повторяю, мне жаль эту девушку. «А я повторяю, что в этом нет необходимости», — возразил Пол, запрокидывая голову. «И вы забываете, сударыня, что есть завещание». Свежий румянец миссис Крил сменился тускло-белым цветом, а ее жесткие глаза вспыхнули огнем. «Завещание?» — медленно произнесла она. «Я буду оспаривать завещание, если оно окажется не в мою пользу. Я вдова этого человека и требую полной справедливости. Кроме того...» Продолжила она, облизывая языком полные губы. Из газет я поняла, что деньги завещены дочери мистера Крила. Конечно, Сильвии Крил, подтвердил Пол. Норман, сэр, она не имеет права ни на какое другое имя. Но на самом деле я не понимаю. «Почему я должна объясняться с вами, сэр? Если вы решите дать этой девушке свое имя, вы сделаете хороший поступок. В настоящее время эта бедняжка — никто». Дама позволила последнему слову медленно слететь с ее губ, чтобы в полной мере уязвить Бикота. Молодой человек промолчал, он не мог оспорить ее слова. Если эта женщина могла доказать факт брака 30-летней давности, то получалось, что Крил или как он себя называл Норман, совершил двоеженство, и в суровых глазах закона Сильвия была незаконно рожденным ребенком. А брак явно можно было доказать. Пол понял это по взгляду адвоката, который изучал свидетельство, извлеченное из потрепанного синего конверта. «Но завещание... Деньги все равно оставлены Сильвии», упрямо повторил он. «Я буду защищать ее права». «Конечно», — многозначительно сказала миссис Крил, «Насколько я понимаю...» «Жена с пятью тысячами!» «Я бы женился на Сильвии, и будь она без гроша в кармане!» «На самом деле, сэр, это единственный вариант жениться на ней. Если хотите, я дам ей двадцать фунтов приданого». Пол поднялся и снова откинул голову. «Вы еще не получили денег, мадам!» «С вызовом сказал он, ничуть не смутившись». Миссис Крилл улыбнулась своей вечной улыбкой. «Я здесь, чтобы получить их. Вы говорите, что существует завещание», добавила она, обращаясь к Пэшу. «И я поняла из слов этого джентльмена...» Она слегка кивнула на Бикота, «что деньги оставлены дочери мистера Крилла. Он назвал в завещании имя Мот или Сильвия?» Юрист раздраженно швырнул ей удостоверение. «Он не назвал имен. Эту завещанию поспешно написанный документ, плохо сформулированный, и оно просто оставляет все, чем владел наследодатель его дочери». «Что, конечно же, означает, что наследница — мод. Поздравляю тебя, дорогая!» Сказала пожилая дама, повернувшись к девушке, которая теперь выглядела счастливой и раскрасневшейся. «Твой отец искупил свою жестокость и бегство от нас». Видя, что говорить больше не о чем, Пол направился к двери. Но тут здравый смысл покинул его, и он не удержался от прощальной речи. «Я знаю, что мистер Крилл оставил деньги Сильвии!» Нет покачала головой вдова. «Он оставил все своей дочери, насколько я понимаю текст завещания. В таком случае у этой безродной девушки ничего нет». «Пэш!» — воскликнул юноша, в отчаянии поворачиваясь к маленькому стряпчему. Старик покачал головой и втянул щеки. «Мне очень жаль, мистер Бикет, сказал он с сожалением. «Но поскольку завещание остается в силе, деньги должны перейти к ребенку, рожденному в браке. У меня есть свидетельство». Он положил на документ свою обезьянью лапу. «Но я, конечно, веду справки». «Разумеется», — любезно согласилась миссис Крилл. Мы с дочерью много лет живем в Крайстчерче, Ханст. Мы держим там постоялый двор, не главный в деревне, а маленький трактир на окраине. Для нас обеих будет большой переменой жить на пять тысяч в год после такой нищеты. Конечно, мистер Пэш, вы будете действовать от имени моей дочери и меня. Мистер Пэш. «Действует! От имени Сильвии!» — воскликнул Пол, все еще стоявший в дверях. Адвокат заколебался перед дилеммой. «Если то, что говорит миссис Крилл, правда, я не могу оспаривать факты», — раздраженно сказал он. «И я не хочу бросать это дело. Докажите мне, сударыня, что вы законная вдова моего покойного уважаемого клиента, а это законная дочь моего покойного клиента, и я буду действовать от вашего имени». Пышная грудь миссис Крилл вздымалась и опускалась. Глаза торжествующе блестели. Она бросила на Бикота победоносный взгляд, но молодой человек смотрел на адвоката. «Крысы покидают тонущий корабль», — сказал он с горечью. «Вы не добьетесь успеха, Паш. «Процветает тот, кто защищает вдову и сироту», — возразил юрист благочестивым тоном. И это так возмутило Пола, что он с грохотом захлопнул дверь и вышел. За дверью развлекался Трей, не пуская внутрь мистера Грегса Нахэя. Ты здесь, Бикот? Холодно спросил этот джентльмен. Я хочу, чтобы ты сказал этому паршивцу, чтобы он позволил мне войти. Будьте вы проклятые! – воскликнул Трей, пряча деньги в карман. Разве я не должен выполнять распоряжение хозяина? А вот он помолвлен с двумя хорошенькими женщинами! Ухмыльнулся мальчишка, кивая на Пола, которому страстно захотелось надрать ему уши. Они вам надоели, мистер Бикот? Откуда тебе известно имя мистера Бикота? спокойно спросил Хей. Разве мы с вами не вытащили его из-под колес? О, сказал Грегсон внезапно, прозрев. Это ты был тем мальчишкой. С тех пор, как ты умылся, я тебя не узнал. Ну, Бикот, ты выглядишь встревоженным. «У меня есть на то причины, и раз уж вы с этим мальчишкой вытащили меня из-под колес», — сказал Пол, переводя взгляд с одного собеседника на другого, — «я хотел бы знать, что стало с брошью?» «Не знаю», — спокойно ответил Грексон. «Мы уже говорили об этом. Если ты помнишь, я высказал свое мнение, что ее подобрал на улице убийца Рона Нормана и использовал, чтобы запечатать ему рот». «По крайней мере, только так я могу предположить, что с ней было после того, как ты ее потерял». «Ты тогда не видел, как брошь выпала из моего кармана?» — уточнил Бикот. «Я бы поднял ее и вернул, если бы увидел», — сказал Хей, поправляя монокль. «Возможно, этот мальчик ее видел». «Что видел?» — спросил Трей, прислушиваясь к разговору своими большими ушами. «Старинный футляр из синего бархата с брошью внутри», быстро ответил Бикот. Трей энергично замотал головой. «Если бы я его увидел, я бы его стащил», сказал он дерзко. «И меня бы не поймали на этом, мистер Бикот. Был один скупщик, которого я знал. Проход сквозь забор, и я бы много получил за брошь. Сэр!» вздохнул Трей с глубоким разочарованием. «Подумать только, футляр!» Выпало у вас из кармана, а я его так и не схватил! Вот же неудача!» И он сплюнул. Пол пристально посмотрел на мальчика, и тот с невинным видом встретил его взгляд. По-видимому, он говорил со всей серьезностью и действительно сожалел об упущенном шансе, Заполучить драгоценность, на которой можно было бы заработать деньги. Более того, если бы он украл брошь, то вряд ли стал бы так открыто говорить о заборе, на который намекал. Хэя же, молодой человек, не мог заподозрить в краже броши, так как у него решительно не было причин присваивать такую сравнительно пустяковую вещь. Каким бы ушлым он ни был, Грекса охотился на более серьезную дичь, и, конечно, он не стал бы тратить время или рисковать свободой, чтобы украсть то, что принесло бы ему всего несколько шиллингов. «Почему бы тебе не попросить детективов поискать брошь?» — улыбнулся Хей. «Она уже у детектива», — угрюмо сказал Пол. «Но мы хотим узнать, как она оказалась у Нормана на губах». «Не могу себе представить, если только он сам не подобрал ее. Если она потерялась, это должно было случиться на той улице, где жил старик, а ты говорил мне, что брошь была ему очень нужна». «Но его же не было на месте происшествия». «Что?» — вдруг воскликнул Трей. «Одноглазого скупщика там не было? Хо! Да разве вам не рассказывали? Ой. Ну, когда вы уехали на скорой помощи, а вокруг толпились зеваки, он приплясывал, как билле из своего магазина!» Бикоту это показалось странным, так как он понял, по словам Деборы, Барта и Сильвии, что Норман ничего не знал об аварии. С другой стороны, сам Норман не упоминал об этом, когда нанес полувизит в больницу за несколько часов до собственной смерти. «Не думаю, что это правда», — резко сказал Бикот Трею. «О, черт побери!» — фыркнул подросток. «Какое мне до этого дело?» Старик вышел и стал пританцовывать в грязи, а потом снова вернулся в свою лавку. Правда, есть правда, знаете ли, нравится она вам, мистер, или нет. Хо -хо. Бикот повернулся к мальчику спиной. В конце концов, с ним не стоило спорить. Он был лжецом по натуре, и все же в данном случае он мог сказать правду. Норман мог появиться на месте происшествия и забрать брошь. Пол подумал, что сейчас скажет об этом Херду, и протянул Хей руку. Несмотря на дурную характеристику этого молодого человека, которую он услышал от сыщика, Бикот не видел причин, почему бы ему не быть вежливым с ним, пока он не узнает его как следует. При этом он оставался на страже. «Одну минуту», — сказал Грексон, пожимая протянутую руку. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Он отошел немного в сторону и поманил за собой Пола. «Я иду к Пэшу по делу, которое принесет мне немного денег. Я был несчастной причиной несчастного случая с тобой, Бика, и поэтому я думаю, что ты мог бы принять от меня 20 фунтов или около того». «Нет, но все равно спасибо», — отозвался Пол с благодарностью, но и с некоторой осторожностью. «Я не могу ничего с тебя требовать». В конце концов, это был несчастный случай. «Очень неудачный», — сказал Хей более сердечно, чем обычно. «Я никогда себе этого не прощу. С твоей рукой все в порядке?» «О, гораздо лучше. Через неделю или около того я совсем поправлюсь». «А как у тебя вообще сейчас дела?» «Пока выкручиваюсь», — сдержанно ответил Пол. Он не хотел открывать все самое сокровенное такому сомнительному знакомому. «Ты жестокосердный малый», — холодно сказал Хей, несколько раздраженный тем, что его дружеские заигрывания были проигнорированы. «Ну тогда, если не хочешь брать взаймы, позволь мне помочь тебе другим способом. Приходи ко мне обедать. Там будет один молодой издатель, и если вы встретитесь с ним, он сможет что-нибудь для тебя сделать». «У него есть обязательства передо мной, и, можешь не сомневаться, я использую все свое влияние в твою пользу. Приходи сейчас. Или в следующий вторник. У нас ведь всего неделя свободной жизни. Ты не можешь слишком долго откладывать помолвку». Пол улыбнулся. «У меня никогда нет никаких обязательств», — сказал он со своей мальчишеской улыбкой. Но спасибо. Я загляну, если смогу. Но у меня неприятности, Грексон, очень большие неприятности. Можешь не объяснять, улыбнулся Хей. Я прекрасно знаю, почему ты не хочешь взять у меня взаймы. В газетах пишут, что Сильвия, твоя дульсинея, унаследовала миллион. Ты должен жениться на ней, если только, добавил он внезапно, доступ к богатству. «Не вскружил ей голову, и она не бросила тебя. Она что, из таких девушек?» «Нет», — тихо ответил Бикот. «Она так же верна мне, как и я ей. Но ты ошибаешься насчет миллиона. Ей оставили пять тысяч в год, и она может не получить даже этих денег». «Что ты имеешь в виду?» «Я не вправе об этом рассказывать. Но что касается обеда у тебя...» — прибавил Пол, поспешно меняя тему разговора. «То я приду, если смогу получить свой парадный костюм из ломбарда». «Тогда я рассчитываю на тебя», — вежливо сказал Хей. «Хоть ты и не позволишь мне помочь тебе получить костюм. Однако этот издатель много для тебя сделает». «Ей-богу, какая хорошенькая девушка!» Последнюю фразу он произнес себе под нос. Она относилась к мисс Мод Крил, которая появилась на пороге кабинета Пэша, рядом с которым стояли двое молодых людей, и, проходя мимо, столкнулась с Грегсоном. Он тут же снял шляпу и рассыпался в извинениях, а мисс Крилл, которая, как показалось Полу, по ее молчанию в кабинете — Была немногословной девушкой, улыбнулась и поклонилась, но пошла дальше, ничего не сказав. Миссис Крилл последовала за ней в сопровождении вероломного Пэша, который весь превратился в сплошные улыбки, потирание рук и поклоны. Очевидно, он был совершенно убежден в правдивости рассказа вдовы. И Пола затошнила от новости, которую он должен был сообщить Сильвии. Адвокат увидел молодого человека и, встретив его возмущенный взгляд, метнулся обратно в кабинет, как кролик в норку. Вдова же выплыла из конторы своей спокойной безмятежной походкой, не взглянув ни на Бикота, ни на его спутника. И все же молодой человек инстинктивно чувствовал, что она видит их обоих это ее мать как я понимаю сказал хей решительно вставляя в глазницу монокль красивая пара черт возьми пол это молодая женщина может быть ты хочешь жениться на ней с горечью сказал бикот хей чопорно выпрямился я не женюсь на заблудших девушках которых вижу на улице какими бы привлекательными они ни были Холодно сказал он. Я не знаю ни одну из этих дам. Пэш вас познакомит, если хочешь. На кой черт мне это надо? возразил Хей, вытаращив глаза. Так знай же, заговорил Бикот, поддавшись импульсивному желанию рассказать о постигшем его несчастье, что это жена и дочь Арана Нормана, настоящее имя которого Крил, дочь наследует пять тысяч в год так что женись на ней и будь счастлив». «А твоя Дульсинея», — пробормотал Грексон в изумлении, опуская монокль. «У нее есть я и бедность», — вздохнул Пол, отворачиваясь и направляясь прочь. Тихий зов Хэя не смог заставить его остановиться, но в конце улицы он оглянулся и увидел, что Грексон входит в контору адвоката, Если Хей был таким человеком, как его описал Херт, пол предполагал, что он расспросит юриста о наследнице и попытается жениться на ней, если ее банковский счет окажется большим и надежным.